Еще один эпилог с двумя спортсменами. Тейна. Проходит год, и я разрываюсь. Серьезно, это очень трудно. Я в vip ложе в своем особом джерси угощаюсь брускеттой с авокадо, но чувствую, как будто сейчас разорвусь надвое. В группе поддержки троиц меня о таком не предупреждали. В шутку говорю я обри. только я совсем не шучу. Отношения с игроками из разных команд очень резко влияют на преданность спорту. Моя за последний год возросла до небес, потому что я сделалась из хоккей-ненавистницы рьяной фанаткой. Год выдался непростым. Пресса чуть ли не под микроскопом рассматривала и меня, и моих мужчин, но мы справились, и большая часть этого уже позади. Все, что имеет значение... что мои парни счастливы, а наши семьи нас принимают, и так оно и есть. К тому же никого, кроме нас, не касается, что мы делаем за закрытыми дверьми. И наши задверные занятия. Они того стоят. У нас все по любви. Я люблю Райкера и Чейза. Они любят меня. Но я люблю не только их. Хоккей тоже запал мне в сердце. Только попробуйте сказать, что есть спорт лучше. Только вот сейчас свидокс играют против Авенджерс, и счет пока равный. Что мне делать, спрашиваю я, но это вопрос ко Вселенной. На него нет ответа. Это же, очевидно, от соси обоим независимо от исхода, перепечатывает Обри. Это само собой, но все равно, говорю я, глядя на лед, где ребята несутся на бешеной скорости. Но тут объявляют телевизионный тайм-аут. Я отвлекаюсь от арены и поворачиваюсь к подруге. Она рассказывала мне о своем новом парне и о том, как у них все сложно. Я слушаю, советую, как могу, и надеюсь, что мои слова помогут ей так же, как она помогла мне год назад. Прошедший год был хорош по многим причинам. Книжный клуб вырос в три раза. В магазине дела обстоят прекрасно. Мы продали джерси с автографами и собрали неплохую сумму для приюта, откуда я взяла начо. Мой малыш, к слову, победил на недавних соревнованиях по аджилити. Серьезно, он лучший пес на свете. А еще он завязал есть мое белье. О, а еще Селену Эбби раскрыли. Сначала я думала, что ее выследил какой-нибудь усердный репортер. Потом, что мой книжный клуб совместными усилиями вычислил, кто она такая. Потому что с их гениальными умами это несложно. Наконец, я представила, что ее рассекретили ребята из Avengers и Sea Ничего подобного. Три предположения, и все мимо. Это была моя сестра. Кэсси применила всю свою решимость и выяснила, кто скрывается за личиной каскадерши. Теперь готова поспорить. Бывший моих мальчиков будет нелегко проворачивать свои аферы, раз уж все на свете знают ее имя, лицо и голос. Какая жалость. Что до Джаспера? До меня доходили слухи, что он все еще ищет счастье на сайтах знакомств, но получает отворот-поворот каждый раз, когда женщины узнают, кто он. Тот парень, который изменил девушке на глазах у ее собаки. Похоже, этот факт — его позорное клеймо. И хорошо. Рада, что он больше не появлялся, и я ни разу не видела его на матчах. Зато у меня на обеих аренах отличные места. Бонус к тому, что я встречаюсь с двумя спортсменами. Игра заканчивается, и я жду своих парней в коридоре. Вот они, идут в своих костюмах, чтобы провести со мной вип-вечер в городе. Эта парочка — лучшее, что случилось со мной за весь год. Мы видимся не каждый день и даже не каждую ночь, потому что координировать их расписание с моим — как играть в дженгу. Но оно того стоит. Когда мы вместе, то наслаждаемся жизнью. Играем в покер с бабушкой Райкера, обедаем с их мамами, навещаем мою семью по праздникам, так что маме наконец удалось сказать заветное «Это моя дочь Трина и ее бойфренды». Я уверена, что вся моя родня в тот момент посмотрела на нас и подумала. Одновременно? Но никто ничего не сказал. А сейчас весь вечер принадлежит только мне и моим парням. Все, как я люблю. — Ну что, сыграем в пул? — Райкер стонет. — Чтобы ты нами пол протерла. — Именно, — отвечаю я. Чай скачает головой и тяжело вздыхает. Научили на свою голову. Теперь ты куда лучше, чем мы. Они сдержали слово, данное той первой ночью, и объяснили, как играть. Даже подарили мне бильярдный стол на Рождество, чтобы я могла оттачивать навыки. Хотя, сдается мне, на самом деле у них на уме было совсем другое. «Давайте, хоккеисты, вы сможете!» Еще как смогут. Этой ночью у нас дома...» Прямо на бильярдном столе. Мы не говорим о том, кто выиграл или проиграл матч. Ведь на самом деле мы все победили.